«Мисс Уорд, поскольку именно вы являетесь куратором исследования, и именно вам принадлежит идея с лотереей, которую я, позвольте заметить, изначально счёл неэффективной и, как бы это сказать, странной», добавил мистер Рабеш, выхаживая по своему кабинету точно павлин перед туристами. «Я принял решение, которое в пятницу не понравилось никому. Сегодня после занятий вы проведёте лотерею» дабы исключить негативное настроение среди учащихся. Полагаю, вы уже ощутили эти вибрации?» Это случилось уже субботним утром. Старшеклассники Tiger School забросали Хлою гневными СМС-сообщениями и комментариями к её последним публикациям в Инстаграм. Ей даже пришлось отключить телефон, чтобы провести выходные в относительном спокойствии и гармонии с самой собой. Правда, приближение нового учебного дня вносило свои коррективы. Хлоя беспокоилась, что кто-то вновь испоганит её шкафчик или вовсе забросает её помидорами возле школы. Но ничего подобного не случилось. Более того, никто даже и слова ей не сказал. Да, мистер Рабиш, почувствовала. «В таком случае не смею вас больше задерживать. Возвращайтесь к занятиям. И если вам нужна будет помощь в проведении лотереи, смело подключайте своего помощника». «Угу», Хлоя поднялась. Направляясь к кабинету математики, она приказывала себе успокоиться и выглядеть так, будто происходящее ее никоим образом не касалось. Ученики сохраняли молчание, и это выглядело слишком подозрительно. День назад они заваливали ее гневными посланиями, а сегодня молчали как рыбы. В любом случае Хлоя чувствовала всеобщее недовольство, которое действительно будто бы вибрировало в воздухе. У двери в класс Хлоя остановилась. Она надеялась, что Эдриан Блэк, с которым они не виделись с прошлого четверга, сидел с кем-нибудь в паре, и когда Хлоя зайдёт внутрь, он даже не заметит её появления, По крайней мере, сделает вид, что не заметил. Она всё не решалась войти, как вдруг дверь резко отворилась и стукнула её по лбу. Хлоя попятилась назад, приложив ладонь к пульсирующему от боли участку. «Боже!» — закричала она. «Смотри, куда идёшь!» Только этого ей не хватало. Шишка на лбу — прекрасное дополнение к образу неудачницы и местной груши для битья, в переносном смысле, разумеется. «Я не хотел». Вдруг раздался знакомый низкий голос. «Зачем ты стоишь под дверью?» Хлоя подняла глаза на Эдриана. Стоило только один раз взглянуть на его красивое с тенью суровости лицо, как стало понятно. Ей ужасно не хватало этого парня. Просто видеть его было вполне достаточно для собственного удовлетворения. «Я не стою под дверью. Я собиралась войти, а ты что?» С ноги её открывал. Взгляд Эдриана остановился на покрасневшем пятне, где в ближайшие минуты обязательно проявится шишка. «Тебе нужно приложить что-нибудь холодное», — сказал он. «Уже всё равно поздно». Хлоя потянулась к дверной ручке, но Эдриан вдруг коснулся её руки и тихо произнёс. «Извини меня». Замерев на месте, она в полнейшем изумлении таращилась на мутное стекло в светлой двери, чувствуя колючую энергию Эдриана. Ничего не сказав в ответ, она поспешила в класс. Её внутренности содрогались, а сердце сжималось от страха. Все выходные она с завидным упрямством давала себе одну единственную установку — забыть Эдриана Блэка. Забыть, не думать, не вспоминать, не мечтать, не надеяться. Но стоило ему произнести только одно слово. Только одно чёртово слово. И вся работа над собой покатилась дерьмецом со снежной горки. Безнадёжная. Хлоя поистине безнадёжная влюблённая идиотка. Ремонт, который возможен только на колоссальном расстоянии от объекта её непобедимого притяжения.